Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Запорожье и Кемерово в 13 веке. Сегодня весь мир не сомневается в том, что оселедец это отличительный знак запорожских казаков. Даже вульгарное прозвище «хохол» прочно закрепилось за коренным населением Малороссии. Однако это глубокое заблуждение. Согласно многим источникам, запорожские казаки внешне ничем не отличались от яецких и донских. Никогда они не брили головы и не носили чубы на темени, и шароваров они не носили. Потому что этот вид одежды был атрибутом исконных врагов запорожцев, римских татар и османских башибузуков. С легкой руки а точнее кисти Ильи Репина за запорожскими казаками, закрепился нынешний легко узнаваемый образ. Ведь представления художника о внешнем виде малоросов базировались на изображениях, оставленных европейцами, а все они были созданы в период с XVI по XVIII век. В это время как раз они встречали на территориях, называемых ими самими Украиной, крымских татар и османов, которые фактически создали тот самый настоящий украинский султанат. Об этом сохранилась масса свидетельств в архивах Польши и Турции. Подробно об этом можно узнать из османских летописей. А вот что своему государю писали варшавские послы. «Между тем казаки «Желтой трости» которые 400 лет в подданстве нашем находились и снискали наше расположение, нам начали надоедать. Дорошенко же, став гетманом, претендует на равенство с нашим королем и своим поведением уподобляется остальным христианским королям. Разве не очевидно, сколько бед нам принесли на пасти желтой трости, И то, что Дорошенко собрал батальон под крылом у султанского войска его величества, могучего падишаха из рода османов. И чтобы засвидетельствовать свою преданность во время завоевания крепости Каманичи, дал погулять ружьем с пушками. И то, что сейчас ездит верхом в королевской манере и со свитой своей разгуливает во дворце воинов ислама. И нам наперекор дошел до земель, где мы находимся. Если приглядеться к внешности людей, изображенных на картине Репина, не зная, как она называется, то любой здравомыслящий человек скажет, что перед взором турки и два поляка. Один изображен позади писаря, другой справа от человека с перевязанной головой. Назвать их украинцами никому просто в голову не придет. Между тем, запорожские казаки выглядели неотличимо от русских стрельцов, к примеру. Такие же кафтаны, головные уборы, оружие и снаряжение. А вот татары... Гильмде Рубрук описывает их так. Они бреют также виски и шею до верхушки, впадины затылка а лоб – до макушки, на которой оставляют пучок волос, спускающийся до бровей. При описании внешнего вида женщин монах утверждает, что их одежда так же, как у мужчин, только длиннее, а на голове они носят особый убор, называемый бокка. Волосы они убирают под бокку, которая сверху украшена длинной пикой, как шлем у воина а сама Пика украшается птичьими перьями. Кроме того, лица у тартарских женщин обильно украшены татуировками. Здесь же имеется замечание о том, что женщины рожают, сидя на корточках, а не ложатся на спину, как это принято у франков. Любопытно, что, как и у русов, верховный бог у магулов громовежец, Вероятно, от оттого они во время грозы выгоняют чужеземцев из жилища на дождь. Они верят, что молния никогда не ударит в дом, если в нем находятся только свои. А пришедец, словно мишень, притягивает огненные стрелы к себе и может навредить одним своим присутствием. И вряд ли этот обычай является свидетельством о незрелой морали, потому что, судя по всему, о том, что такое преступность, могулы практически не ведали. Смертная казнь у них полагалась только за покушение на обладание чужой женщиной, богатство или за особо крупную кражу. Наказанием за проступки были ударами-палками и презрение соплеменников». Самым страшным для Магула было стать неприкасаемым. Если в суде его вина была доказана, а суд у них вершил глава рода или хан и имел состязательный характер, то к осужденному не имел права никто дотрагиваться. Он вынужден был идти среди своего племени при полном отчуждении всех своих сородичей муки совести и одиночества были страшнее, чем наказание палками. И в этом между русами и могулами было полное сходство. Также нас роднил и обычай, когда вдова никогда больше до самой смерти не выходила замуж за другого мужчину и носила траур. Интересен обычай запрета входить во дворец хана в течение одного года, для тех, кто стал очевидцем смерти или гибели своего сородича. Если умерший был ребенком, то запрет длился только один месяц. К сожалению, Де Рубрук не оставил объяснения сути этого обычая. А вот с описанием обряда похорон много неясного. Монах рассказывает о погребении в курганы или башне из кирпича, и если хоронят знатных вельмож. Кроме того, он упоминает и деревянные пирамиды, внутри которых устраивалась погребальная ложа, а простых подданных якобы закапывали в землю, как принято у большинства народов. Содержащиеся в тексте описания вызывают серьезные сомнения в их достоверности, поскольку во многом совпадают с представлениями о захоронениях тартар у ученых 19 века а вот на гравюре с изображением похорон мы видим совершенно другую картину позади мы видим полусферическое сооружение исполинского размера такие цистерны назывались голами и использовали для погребений вплоть до 20 века в индии персии и пакистане а может быть и поныне где-то используют. Справа же мы видим еще один вид погребальных сооружений зараострицев, которые сегодня широко используются в регионах, населенных огнепоклонниками. У представителей этой древнейшей религии принято считать, что сжигать останки умерших – это осквернить огонь. Поэтому тела умерших в мир иной – Принято оставлять на таких вот круглых сооружениях, называемых майданами, где они становятся добычей стервятников. Точно такое же сооружение имеется и на Красной площади в Москве. Оно называется лобным местом, где якобы казнили преступников. Однако, скорее всего, нам говорят неправду, точнее не всю правду. Преступников можно наказывать где угодно, в том числе и на Майданах, где ранее оставляли тела усопших. На самом деле, зарастризм был широко распространен в различных землях Тартарии, в том числе и в Московии. И я уже упоминал, что эта религия называлась на Руси благой верой, потому-то у нас так много святых благоверных, которых позднее причислили к лику святых христиане. Были у могулов и другие обычаи, которые очень удивляли европейцев и которые могут являться свидетельством того, что эти племена прошли через суровые испытания, такие, которых не доводилось испытывать Франком и Готам. Первое, что кажется теперь удивительным, это знание могулов об основах гигиены и санитарии. Оказывается, что во избежание опустошительных эпидемий, если человек чувствовал недомогание, то ставил у двери своего дома специальный шест, называемый «урга». Все, кто видел этот знак, уже никогда не входил в дом, у которого он расположен. Таким образом… Магулы, даже не зная о том, какая у них болезнь, заранее страховали своих сородичей от вероятного заражения при контактах с заболевшим. На тот случай, если недуг оказывался инфекцией, такой примитивный карантин, без сомнения, был весьма эффективным в деле профилактики вирусных заболеваний. Второй обычай уже напрямую указывает на то, что в прошлом могулы имеют печальный опыт распространения кишечных заболеваний, связанных с употреблением некачественной воды. Оказывается, что в Тартарии вообще запрещено было пить сырую воду. Ни один могул никогда не проглатывал внутрь ничего, кроме того, что было приготовлено специально в качестве напитка а имеющиеся запасы воды расходовались крайне экономно. Например, когда они умывались, то набирали немного воды в рот и уже изо рта поливали себе руки, чтобы омыть сначала кисти рук, а затем и лицо с шеей. Эти странности легко объяснить, если предположить, что могулы сталкивались с какими-то явлениями, которые вызывали массовую гибель, большего числа людей, что вызывало распространение эпидемий, и при этом вся вода становилась непригодной для питья. Такое могло случиться именно вследствие той катастрофы, во время которой через всю Сибирь прошла волна морской воды и буквально смыла большую часть Великой Тартарии. Вот как могулам пришлось научиться таким мерам профилактики эпидемий подтверждение этой версии более чем достаточно, в том числе и огромное количество соляных озер на землях, где ранее существовала страна городов. А в наше время простираются безлюдные тайга и тундра. Ведь недаром реки Сир и Аму в какой-то момент стали называться Сир-Дарья и Аму-Дарья. А слово «дария» тюркских языков означает в переводе на русский «океан». Какая же может быть связь между океаном и степными реками? Да и слово «курган» вполне может означать нечто иное, отличное от того, что мы сегодня им обозначаем. В тюркских языках это слово является заимствованным, поэтому пишется «курганга». Между тем... Представляется логичным предположение о том, что слова «урга», «курган» и даже «ураган» являются родственными. «Урга» означает знак запрета на посещение места или дома, что-то вроде «проходите мимо». Тогда слово «курган» может оказаться производным от «урга», и оно может означать все что угодно, и не обязательно холм над могилой. Ведь если предположить тесную связь между понятиями «курган» и «ураган», то картина предстает совершенно иная. В этих словах незримо присутствует черный подтекст, связанный со смертью и стихией. Так же, как в случае с русскими словами «мор», то есть «массовая гибель», и «море», то есть «водоем, несущий смерть». Разумеется, это только мои собственные домыслы – И они навеяны скорее интуитивными посылами, нежели реальными фактами, которые позволено было бы использовать в качестве аргументов. Тем не менее, не мне одному кажется, что хоронить людей, пусть и знатных, обуславливая над их погребальной камерой еще и целую гору, это вершина безумия. Безумием представляется и обычай хоронить вместе с князьями его лошадей, жен, да еще и со всем имуществом. Но не были наши предки такими дремучими. Прекрасно они знали о том, что в ином мире покойнику меч, посуда и драгоценности не понадобятся. И Гийом Дерубрук прямо говорит о том, что могулы никогда не хоронили своих умерших вместе с какими-либо вещами. Материальные ценности продолжают иметь ценность только в мире материальном, если они служат живым, а мертвым они просто не нужны. Поэтому вполне может оказаться, что курган, как и бархан, это природное образование. Только в отличие от наносов из песка, принесенного ветром, кургана могли быть наносами, принесенными селем. Тогда ясно становится, что массовое захоронения со всем домашним скарбом – это не результат похоронного ритуала, а вполне может быть результатом удара стихии, в результате которого под толщей песка и глины оказывались целые селения. Но оставим домыслы и вернемся к изложенным де рубрукам событиям. Через два месяца пути из Салдаи путники встретили огромный город на колесах. Где старшим был человек по имени Скатай. Монах в своем отчете поясняет, что убув из местности Кассария, то есть Хазария, они шли по пустыне под палящим Солнцем, где к югу от них было Каспийское море, а к северу земли русов и прусов, которые протянулись от Венгрии до Ателлы. Правда, прусов в тот момент уже покорили братья из Тевтонского ордена. Для автора, очевидно, не существовало особых различий между прусами и русами. Он говорит, что братья запросто могли бы завоевать и Руссию. Наверное, он не знал, что тефтоны тоже так думали, но потом передумали, встретившись с дружинами Александра Невского под Псковом. А пустыню, которую путники пересекли, называл землями Кипчаков и Каманов. Вероятно, Каманами он называл Калмаков или Калмыков. Скитай принял путников, дал им еду и кров и подробно опросил о цели их миссии. Примечательно, что в его городе, кроме Могулов, было много русов, аланов и венгров. Узнав, что миссионеры следуют ко двору Сартаха, дал им проводников и бурдюки с мясом, коровьим молоком и кумысом. Далее их путь пролег на север, где между двумя морями существовал перекоп. О чем идет речь в этом отрывке понять сложно. Единственное объяснение сказанному, которое приходит на ум, так это вероятность того, что в нем говорится о Волгодонском канале, который, вероятно, существовал еще в древности, потому что он указан на множестве средневековых карт, составленных различными авторами в разное время. В этой местности жили люди презренные, то есть прокаженные, которые были на государевой службе у Сартаха и взымали тамгу то есть таможенный налог с купцов, везущих соль. У этих людей путники переменили валов и лошадей, приняли в дар одну козу и несколько бардюков с кумысом. Им также выделили 8 человек провожатых охранников. Через много дней пути Гильем со спутниками прибыли к реке, которая, согласно рукописи, отделяла Европу от Асии. В тексте говорится, что Батухан приказал построить на левом восточном берегу город, и в нем жили русы, которые занимались переправой купцов с одного берега реки на другой. Примечательно, что они переправляли повозки, ставя одну ось на одну барку, а другую ось на вторую. И так, усиленно гребя веслами, перевозили по очереди все четыре повозки И всех животных. А в месте переправы ширина реки не превышает ширину сены в Париже. На западном берегу дона, где начинались великие леса, жили в основном русы. Любопытно их описание, данное Рубруком. В то время они жали рожь. Пшеница не родилась там хорошо, а проса имеют они в большом количестве. Русские женщины убирают головы так же, как наши, а платья свои с лицевой стороны украшают беличьими или горностаевыми мехами от ног до колен. Мужчины носят япанчи как и немцы, а на голове имеют войлочные шляпы, заостренные наверху длинным острием. И еще он упоминает, что русы – это дикий народ, Не имеет никакого закона, и все сплошь язычники. Европейцы и сейчас о нас такого же мнения. Не совсем понятно для чего именно было путникам переправляться на западный берег Дона, и если их путь лежал в Итиль. Тем не менее, в описании России монах упоминает и Московию, лежащую позади Болгарию и богатство земель между Доном и Волгой, где в месте наибольшего их сближения реки отстоят друг от друга на расстоянии десятидневного перехода. Следовательно, им необходимо было проследовать на север вдоль Дона, снова переправиться на восточный берег, пройти 10 дней до Волги и спуститься вниз к Итили. Но вполне вероятно, что Итиль и Астрахань Это не один и тот же город. Велика вероятность того, что Итилью называли ранее Царицын, то есть Волгоград или Сталинград. И тогда все становится на свои места. Как бы то ни было, далее следует описание двора Сартаха. Европейцы были очень впечатлены роскошью и богатством дворца в котором жил сын Батухана Сартах и шесть его жен. При дворе они встретили еще несколько послов из Европы, а также отметили, что кроме Магулов, там были монахи-нестарианцы, а также сарацины, то есть магометане. Путники поднесли Сартаху дары в виде мускатного вина, сухарей и разных фруктов, а также дали подробно рассмотреть все церковные книги и утварь для богослужений, которые миссионеры везли с собой. Однако Сартах хоть и милостиво принял послов, ответил, что вопросы мира с королями он не вправе решать, и отправил путешественников к отцу своему Батухану. Но прежде чем отправиться в Итиль. Ко двору Батыя, который отстоял от двора Сартахана на три дня пути, Дерубрук рассказал то, что ему удалось выяснить о могулах во время общения с приближенными к ханскому сыну. Оказывается, что звания могулов ценятся выше всего, поэтому называть их христианами, даже несмотря на то, что часть из них на самом деле были крещенными нестарианцами, Категорически запрещено. Могулы считают, что христиане – это такой народ, который по происхождению гораздо ниже могулов. Тартарами их тоже нельзя называть, потому что это другой народ, а приставка хан к имени означает, что человек является пророком, способным предвидеть будущее. Править народом может только тот, кто способен предвидеть события наперед. В те времена, когда франки завоевали Антиохию в 1998 год, Кара Катае правил Конхан. Страна называлась так, чтобы отделить черных катаев от белых, которые живут далеко на востоке у Белого океана. Из истории Антиохии известно, что бывшие там турки ведут родословную от одних с могулами и тартарами предков. И поэтому они обратились за помощью к правителю Каракатая Конхану, и тот отправил свои войска на помощь туркам. Черные Катаи жили на равнине позади гор, через которые впоследствии посольство переправилось. Очевидно, что речь об Урале, и тем более понятно... Чем руководствовались историки, утверждающие, что Гильем де Рубрук путешествовал через Среднюю Азию в Монголию? На той равнине к востоку от Урала, рядом с землей Каракатаев, была земля родственных магулам наиманов, главным среди которых был пастырь из Нестарианцев. Это был пресвитер Иоанн, который после смерти Конхана стал царем, которого русы звали Иоанн. Иван-царь или Иван-великий. У Ивана был родной брат по имени Унг, который правил в землях Маркатов в трех днях пути на восток от Катая, где стольным градом был Каракурум. А еще восточнее, в пятнадцатидневных переходах, находились земли, на которых жили бедные могулы – А рядом с их землями находилась провинция бедных тартар. После того, как Иван Царь умер, все земли унаследовал его брат Унг. Унгхан отправил войско в земли Магулов, чтобы подчинить их себе и убить их предводителя Тамучина. Но тот сбежал к тартарам и сказал такие слова: Так как у нас нет вождя, наши соседи теснят нас. Тогда могулы и тартары выбрали его своим предводителем. Тамучин собрал великое войско и отправился в Катай, где разбил войско Унгхана, а самого его убили. Его дочь он отдал замуж за своего сына Мангухана, который правит в Катай и сейчас. Тут повествование монаха очень сильно отличается от описаний этого момента в других источниках, из которых следует, что Чингисхан, он же Тимучин, он же Тамузин, убил не Унка, а самого Ивана Великого, и сам взял в жены его дочь. И это при том, что Ивану на момент гибели было около 700 лет, Это и понятно, ведь чем крупнее и значимее историческая фигура, тем больше о ней сочинено небылиц, причем в основном имеющих негативный оттенок. Так или иначе, но различные трактовки событий, оставленные как потомками самих могулов, так и их западными визави, позволяют сложить хоть сколько-нибудь достоверную картину прошлого – В который раз мы приходим к единственно верному выводу о том, что историки просто не понимают, кем были моголы и тартары. Они выдумали пресловутое монголо-татарское иго только благодаря похожему звучанию слов. На самом деле современные монголы вполне могут быть дальними потомками татар, но только с очень сильно измененной генетикой. Какая-то часть могулов, которые, очевидно, были европеоидами, могла ассимилироваться среди монголоидов и совершенно в них раствориться. А тартары, как народ, прекратили свое существование еще раньше, оставив о себе напоминание в виде многочисленного еще недавно народа акагиров, которые впоследствии также растворились, сильно перемешавшись с чукчами и якутами. И этот очевидный факт, который никак не могут осознать историки, не вызывал никаких вопросов у Рубрука. Он прямо указывает, что на момент его путешествия никаких тартар уже не осталось. Были только Магулы. Вот что пишет он об этом. Чингис повсюду посылал вперед тартар, и отсюда распространилось их имя так как везде кричали «вот идут тартары». Но в недавних частых войнах почти все они были перебиты. Отсюда упомянутые могулы ныне хотят уничтожить это название и возвысить свое. Вот как. Оказывается, память о тартарии начали уничтожать еще сами монголы в XIII веке. Ситуация эта в точности такая же, как с народом одной из бывших братских советских республик, жители которой теперь говорят, что они не русские. И называть их русскими значит оскорблять. Однако вернемся к рубруку. Оказавшись на Волге, он был потрясен ее размерами. Ему было никак не понять, что река может простираться, словно море, до самого горизонта. И откуда столько воды берется на севере, в Волгарии, где река берет свое начало. На корабле путники спускались по реке, пока не достигли Орды, огромного города Батухана. Монах признается, что Арабел, увидев такое огромное количество домов вокруг Ханского дворца, имевшего входные ворота с юга. В городе, кроме Магулов, проживало множество русов, аланов, лезгов, есть лезгинов, черкас и киргизов. Для встречи Хана с миссионерами был поставлен специальный шатер. Внутри находился позолоченный трон, огромный, как кровать. Для того, чтобы сесть на него, требовалось подняться на три ступени. Рядом с Батыем по левую руку сидела его госпожа, а сам хан показался рубруку огромным великаном. Ничего другого по внешности монгола Батыя у монаха не вызывало удивления, разве что... На его слишком бледном лице виднелись красные пятна. Очевидно, Батый выглядел так же, как и любой европеец и славянин. Он не был ни татарином, ни тем более монголом. Но по итогам переговоров Батухан не взял на себя ответственность выступать в качестве дипломата, перепрыгнув через голову великого хана, брата его Мангу который находился в столице, в Каракуруме. Поэтому миссии предстоял путь за Урал. Наконец-то около праздника воздвижения Святого Креста пришел к нам некий богатый Магул, отец которого был тысячником, что считается важным среди них, и сказал, «Я должен отвести вас к Мангухану, Это путь четырех месяцев, и там стоит столь сильный холод, что от него раскалываются камни и деревья. Смотрите, сможете ли вы выдержать? Я ответил ему, надеюсь на милостью Божью, что мы выдержим то, что могут выдержать другие люди. Как можно, прочитав подобное, утверждать, что миссионеры ехали в Монголию? Дальше больше. Через 12 дней пути путники из Итили прибыли на берег реки Яйк, которая течет с севера из Башкирии в Каспийское море. Любопытно, что говоря о людях земли Паскатир, то есть о башкирах, Гильем утверждает, что их язык и язык венгров один – Из Паскатира вышли гунны, которых теперь называют венграми, а венгры в свое время брали дань с франков и со всех земель к югу, в том числе из Египта. А язык русов, поляков, чехов, вандалов и булгар, которые вышли из Казанского ханства и обосновались вблизи Константинополя, один на всех единый. От крестового сдвижения до Дня всех святых ехали через землю Канкли. И очень медленно. Гильем жалуется, что русы на ямах забирают себе лучших лошадей, а иностранцам достаются худшие. О ямской логистической системе я напишу чуть позже. А вот из слов миссионера не совсем понятно, существовала ли подобная система в Европе. Ведь мы сегодня знаем только о ямах России, которые давали возможность путешественникам менять лошадей и валов, а также делать остановки в пути для отдыха и пополнения припасов. Зато автор оставляет удивительное свидетельство практически полного отсутствия дров по пути следования, из-за чего им приходилось переносить не только холод, но и голод от того, что не на чем было приготовить пищу на пути между ямами. Затем посольство прибыло в город, который стоял вблизи очень высоких гор. Жители встретили их у ворот с хлебом и пивом. В этом городе путешественники увидели лозы и попробовали местное вино и виноград. Тогда они узнали, что проехали Каспийское море, оставив его позади, а в городе проживают немцы. Немцев этих привез сам Мангухан, и занимаются они тем, что копают золото в городе под названием Булат, и куют там оружие. Вероятно, речь здесь идет о месте, которое нам известно как город Златоуст, и по сей день славящийся своими кузнецами-оружейниками. После этого путники перешли в высокие горы, в которых жили Каракатаи, и оказались у реки, через которую предстояло переправиться, вероятно, имеется в виду Обь. Там они встретили руины огромного замка, разрушенного давным-давно, но земли вокруг были возделаны. Потом они проехали город, где жили сарацины говорившие по-персидски, хотя Персия находится очень далеко от их места жительства. Далее миссионеры вышли на южный берег моря протяженностью в 25 дней пути, которое наполняли реки, стекающие с гор, находящихся с южной его стороны. Скорее всего, речь идет об исчезнувшем ныне Катайском море-озере. На равнении между озером и горами путникам встретилось великое множество разрушенных городов, и они решили, что руины эти – следствие многочисленных войн между тартарами из различных племен. Потом их ждал двухнедельный отдых в большом городе Кайлаке, откуда происходили все самые известные гитаристы и органисты. И сама земля эта носила название Органа. Ранее в Органе были собственные языки и письменность, но во времена посольства там жили уже одни только туркоманы. Там Гильем де Рубрук впервые познакомился с идолопоклонниками и их сектами. Первыми встречными, кого он описывал, были югуры или уйгуры которые свою землю называли Югрой. И храмы имели вход с юга и имели алтарь в виде сундука на северной стороне. В сундуке хранились изображения в виде статуэток святых с крыльями за спиной и воздетыми руками, указующими двумя перстами к небу. В другой кумирне Гельйому встретились люди, которые молятся Богу, но Христа не признают и приносят в жертву хлеб и плоды. Сарацины, которых много в городе, их так не любят, что даже упоминать о них не хотят. Все сектанты молятся на север, при этом хлопают в ладоши. Очень примечательный факт. По-моему, Он может быть подтверждением тому, что цивилизация зародилась именно на севере, а не в Африке, и не в Междуречии. Кроме того, главным кумиром у них был святой Христофор, собакоголовый или псиглавец. А от одного несторианца Рубрук слышал о том, что в Катае есть идол псиглавца, такого размера, что он виден за два дня пути до него – И весь сверкает золотом. А еще у всех идолопоклонников есть колокола, которые не приняли христиане и сарацины, за исключением русских болгар и греков из Кассарии. Встречались Дерубруку и другие люди, которых он отнес к сектантам. Например, такие. Все жрецы их бреют целиком голову и бороду, одеяние их желтого цвета. С тех пор, как они обреют голову, они хранят целомудрие и должны жить по 100 или по 200 за раз в одной общине. В те дни, когда они входят в храм, они ставят две скамьи и сидят в направлении клироса но против него, на земле держа в руках книги, которые иногда кладут на упомянутые скамейки. И пока они в храме, головы их открыты. Они читают в молчании и сохраняют молчание. Отсюда, когда я в Каракуруме вошел в один из храмов и застал их так сидящими, я на разные лады пробовал вызывать их на разговор и никоим образом не мог. Куда бы они ни шли, они имеют также постоянно в руках какую-то веревочку с стами или двумя стами ядрышками, как мы носим четки, и повторяют постоянно следующие слова «Он мани бацам». По-моему, комментарий тут излишний. Единственное, в чем ошибся монах, так это в том, что мантра начинается не с «он», Ас-Ом, но ему это простительно. Далее следует весьма колоритный пассаж. Около своего храма они всегда устрояют красивый притвор, который замыкают крепкой стеной, и к югу устрояют большие ворота, в которых садятся для разговоров. Над этими воротами они воздвигают длинный шест, чтобы он выдавался, если можно, над всем городом. И по этому шесту можно узнать, что этот дом – храм идолов. Это общий всем идолопоклонникам. Итак, когда я вошел в упомянутую кумирню, я застал жрецов, сидящими у наружных ворот. Те, кого я видел, казались мне франками по своим бритым бородам. На головах у них были тартарские тиары. Жрецы этих югуров имели следующее одеяние. Куда бы они ни шли, они постоянно носят желтые рубашки, довольно узкие. Подпоясаны они вверху, прямо как франки. Плащ они носят на левом плече. Он спускается, покрывает грудь и спину до правого бока, как облачение у дьякона во время «Четыре десятницы». Тартары приняли их письмена. Они начинают писать сверху и ведут строку вниз. Таким же образом они читают и продолжают строки слева направо. Они усиленно пользуются для волшебства бумагой и буквами, откуда храмы их наполнены висящими краткими изречениями. И Магухан посылает вам грамоту на языке Магулов, но письменами югуров. Они сожигают своих умерших по старинному обряду и сохраняют прах на вершине пирамиды. Оставлю этот фрагмент без комментариев. Имеющий глаза да увидит. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Продолжение следует.